Глава 8. Последнее опало. Спустя несколько дней Вакуму доставили в Пафнутьев монастырь, что в близ города Боровск Калужской области. Там посадили на цепь и держали на цепи 10 недель. Келья Вакума в Боровском монастыре сохранилась. Сейчас ее может осмотреть любой желающий. Гости приезжали сюда и в советское время, когда имя Вакума понемногу стало возвращаться в культурное пространство. Вот записи из дневника писателя Юрия Нагибина. 13 июня 1980 года. прошлое воскресенье ездили в в монастырь под Боровском, где томился протопоп Авакум. Я был в его камере, которую некогда так картин написал. Потрясённый моим появлением, создатель и хранитель музея Алексей Алексеевич Антипов сказал, что помнит мой рассказ кусками из наизусть" и всегда читает экскурсантам, которые только что в обморок не падают. Одно мое высказывание приколото возле кельи, как плакат. Видать, у авакума не было клаустрофобии. В камере нельзя распрямиться даже человеку небольшого роста. Когнулся и горбился здесь рослый протопоп. Неподалеку отсюда кончили свою жизнь боярыни сестры Морозова и Урусова. Они похоронены в Боровске, но их могилы снесли, когда обводили садиком новое здание райкома, а плиты увезли в Калугу. Сильное впечатление произвел договор, заключенный мастерами-каменщиками с монастырем. Они наращивали два яруса колокольни нарышкинского стиля. Это смесь обязательств с требованиями, но насколько же первые превосходят вторых, и сколько в них рабочей цеховой чести, достоинства, уверенности в своих силах. Они берут за работу 110 рублей, но не сразу, а поэтапно. Называют день окончания работы 7 июля, и ежели не сдадут все в величайшем порядке, красоте и прочности, то платят монастырю 200 рублей. Оговаривают дотошно все. Как и когда перевезут их рухлишко от Ивана Великого, а равно и рабочий инструмент в монастырь, какой материал им потребуется и в каком количестве, упоминаются естественные два ведра вина перед началом работы. Зато если потом будут замечены в употреблении зелий или хождение в город по непотребному делу, подлежат большому штрафу или вовсе увольнению. Сравнить этих мастеров с нынешней пьянью. Вот, оказывается, каким был этот народ и рабочая часть его, я и представить себе не мог. Душа плавилась, когда я параграф за параграфом перечитывал этот удивительный документ. А подписаться смогли лишь четверо или пятеро, за остальных руку приложил. Без грамоты и науки, а как строили. Крепко пришлось поработать, чтобы лишить такой народ достоинства и умения. Горько сетует на Нагибин, наблюдая пьянство и деградацию народа в последние годы существования социализма. Но мы уже знаем, что употребление алкоголя в России стимулировало само государство для увеличения доходов казны. Не было никакого генетически предрасположенного русского пьянства, а были государственные бизнес-проекты. Март и апрель Авакум сидел в Боровском монастыре. 12 мая его привезли в Москву и судили — 13 мая растригли и предали Анафиме. В ответ Авакум проклял судей. Узнав об этом, царица Мария Ильинична устроила царю Алексею Михайловичу такой скандал, что тот уехал из Кремля. Авакуму отрезали бороду, снова заковали в цепи и перевезли в угрешский монастырь. Оттуда 5 сентября его вернули в Боровск, там он пробыл еще 9 месяцев до 30 апреля 1667 года, после чего его снова привезли в Москву почти 4 месяца, под охраной целого отряда стрельцов, Авакума тайно перевозили из одного московского монастыря в другой. Причина понятна, сарафанное радио работало, и куда бы ни не доставляли непримиримого протопопа, к месту его заточения тут же во множестве пребывали его сторонники, в том числе богатые бояри и боярни. Они подкупали охрану, добивая встречи с Авакумом, передавали одежду, еду, бумагу и чернила, приносили письма и забирали ответные послания. Помимо единомышленников приходили и неприятели. Кели Хавакума перебывали все представители московской элиты и вновь избранный патриарх Яким, и боярин Артамон Матвеев, и Семен Полоцкий, и крутицкий митрополит Павел и десятки других. Кто являлся по воле царя, кто по просьбе царицы Марии Ильинишны, а кто и по своей инициативе. Каждому хотелось попытаться уговорить Авакума. Уже было ясно. Тот, кто сумеет сломить волю главного диссидента страны, будет осыпан великими милостями и царя и царицы. Каждый умник с деньгами и амбициями считал своим долгом посетить заточенного упрямца и попытать удачу. Это был настоящий мушинный цирк. Посетители выстраивались в очередь, а вакуум распознавал каждого ходатая с одного взгляда. Половину визитеров он сразу выгонял, самых сановных и вельможных удостаивал беседы, но потом тоже выгонял. Ни увещевания, ни угрозы не возымели результата. Лучшие переговорщики, дипломаты, философы, аристократы уходили ни с чем. Вселенский собор кое как провели. Никону предъявили многочисленные обвинения, в том числе в самовольном оставлении патриаршей кафедры и в оскорблении царя, лишили сана и свергли священство и сослали в Володу. Его место занял патриарх Иоаким впоследствии сыгравшие важнейшую роль при воцарении малолетнего Петра Алексеевича и низвержении царевны Софьи. 17 июня 1667 года эвакума привели на заседание Вселенского собора и там судили повторно, уже в более авторитетном составе с участием патриархов-иностранцев и переводчиков. Всего судей было 40 человек. Разбирательство закончилось грандиозным скандалом, Не выдержав брания Вакума, патриархи набросились на него и стали бить. Такой вот вышел высокий церковный суд. Наконец, 26 августа, царь принял политическое решение — удалить строптивого Смутьяна как можно дальше от Москвы. Просто уничтожить его, удавить, отравить уже было нельзя. За Вакума стояла царица Мария Ильинична, а за ней — Милославские и еще несколько мощных боярских семей. Вышел указ о повторной ссылке Абакумова в Пустозерск. Наказанию подлежали и другие лидеры старообрядцев: священники Лазарь и Федор, а также старец инок Епифаний. 27 августа в Москве на Болотной площади священнику Лазарю и иноку Епифанию отрезали языки. Казнь, вырезание, отрезание, вырывание, отсечение, усекновение языка происходило следующим образом. Палач, действуя либо в одиночку, либо с помощником, в зависимости от сноровки, зажимал жертве рот, железными клещами вытаскивал язык на всю длину и отрезал его ножом, стараясь отсечь как можно большую часть. В языке множество кровеносных сосудов и отрезание его сопровождалось обильным кровотечением. Наказанный буквально обливался кровью от подбородка до колен. Кровотечение могло продолжаться сутки и дольше, все это время казненный мучился от боли, не мог ни пить, ни есть. Отрезанный язык палач для пущего эффекта мог швырнуть в толпу. Должны же быть и у палачей свои забавы. Но обычно язык бросали тут же на кровавленные доски шафота и потом сметали с шафота в грязь, и там его пожирали собаки. Бродячие животные и кошки, и собаки, а также, разумеется, и крысы, владелись тогда совершенно свободно, с ними никто не боролся. Но, правда, их никогда не было слишком много, потому что в городах отсутствовали пищевые отходы. Люди практически все съедали сами, а в голодные годы они бывали регулярно, ели и собак, и кошек, и ворон, и галок, и голубей. Из собачьей шкур вдобавок делали одежду и шапки. В любом случае можно не сомневаться, что каждая кровавая казнь привлекала животных, они охотно лезали кровь казненных и подъедали человеческие останки. Сюда же можно добавить и ворон, также способных поедать животную плоть. Голуби — тоже плотоядные птицы. То есть каждая публичная казнь в Москве, а они происходили почти ежедневно, сопровождалась не только криками возбуждённой толпы зевак, но и нашествием кошек, собак, крыс, вороньих и голубиных стай. Профессия палачей или катов или заплеченных мастеров сформировалась в России именно во времена вакуума, примерно к середине XVII века и оплачивалась из расчета 4 рубля в год. В более ранние времена функции палачей выполняли воины, дружинники из боярской или княжеской личной охраны, затем стрельцы. Если казнили важного преступника, врага, какого-либо князя, приговор исполнял кто-то из его приближенных, желая доказать свою преданность. Иногда казни были изысканными, для их исполнения требовалась сноровка. Великого князя Василия II Темного в 1446 году казнили ослеплением, то есть жизни не лишили, но отняли зрение, закапали в глазницы расплавленное олово. Такое изощрение еще поди придумай. Профессиональный воин старался не обогрять свой клинок без чести, поэтому обычных преступников, прострудинов, убийц разбойников казнили бескровно, повешением и затем оставляли висеть для всеобщего обозрения. «Повесить» значило унизить, лишить человека смертного достоинства сгибнуть через пролитие крови. Как известно, повешенный человек долго агонизирует, и в агонии извергает физиологические жидкости, так что казнь повешением всегда считалась унизительной и гадкой. В поздние времена изобрели несколько более гуманную технологию. Человек с петлей на шее сбрасывался с высоты двух метров, что гарантировало перелом шейных позвонков — и, соответственно, совсем кратковременную агонию. Таким образом, например, были казнены декабристы в 1826 году. С середины XVII века палачей в России набирали из числа добровольцев, и такие всегда находились, несмотря на то, что палачей не допускали к причастию. В католической традиции палач считался воином, а в православные — грешником, убивающим за деньги. При отсутствии штатного палача приговор мог исполнить профессиональный воин по приказу командира. Так случится потом со сподвижниками Авакума в Пустозёрске. 31 августа 1667 года четверых наказанных повезли из Москвы в ссылку в Пустозёрск. Авакум по собственному признанию, горько сожалел о том, что его пощадили. Он бы, наверное, хотел, чтобы ему тоже отрезали язык, как его собратьям. Он чувствовал себя виноватым, блатным, за него заступились и его пожалели пока. Но когда его единомышленникам отрезали языки, Это было сигналом и самому Авакуму будешь продолжать в том же духе отрежем и тебе. Авакум, человек сердечной жизни, сразу понял это Лазарю и Епифанию вырезали языки для демонстрации будущей судьбы самого Авакума. Теперь он просто сослан, теперь он уголовный преступник, растриженный и проклятый. В Москву он больше никогда не вернется, начиналась последняя и самая важная часть его судьбы. Конец второй части.